Часть вторая. Что до сих пор знает дикое сердце? Искусство и наука общения с и н ы м и животными. Доктор Дулиттл. О, я слышу, вы разговариваете. Лаки. Понятия не имею. Может быть, ты просто не нормальный или что-то в этом роде? Доктор Дулиттл. Заткнись, ты же собака. Собаки не умеют разговаривать. Лаки. Так что, черт возьми, по твоему лай это непроизвольный спазм? Доктор д у л и т о в э к р а н и з а ц и я 1998 года. Глаза животного обладают невероятной способностью говорить на вечном языке. Мартин Бубер. Я и ты. Глава пятая. Стать кузнечиком. Робин Мур, один из самых известных в мире дизайнеров естественных игровых площадок, использует PowerPoint для проектирования сложных моделей пространства. которые затем будут исследовать дети. На одной серии фотографий был изображен маленький мальчик, еще в памперсе, идущий через зеленую поросль и полевые цветы. Белокожий ребенок, который может получить солнечные ожоги буквально за несколько минут, натыкается на большого кузнечика, сидящего на ветке. Мальчик наклоняется и долго смотрит на него. Затем он вытягивает руки в стороны и вверх, сильно напрягая их за спиной. Руки прямые, жесткие. Как крылья. Малыш застыл в этой позе, не сводя глаз с кузнечика, полностью поглощенный этим зрелищем. Мальчик становится кузнечиком, объясняет Мур. Он использует этот слайд и историю фото, чтобы проиллюстрировать популярное заблуждение о малышах раннего возраста, будто те могут лишь воспринимать чувства других. Но еще не способны к сопереживанию. То, что сделал ребенок в тот момент. Скорее всего, было р у д и м е н т а р н о й формой мимикрии. И все же этот мальчик стал кузнечиком. Он представлял себе, каково это физически быть кузнечиком. Сидя в аудитории, мы стали этим мальчиком, превратившимся в кузнечика. Подобное отождествление не то же самое, что о ч е л о в е ч и в а н и е или романтизация животного, но такая связь существует. Антропоморфизм приписывает чувства или характеристики ч е л о в е к а животному, богу или некоему объекту. т е р е о м о р ф и з м достаточно близкое явление, приписывает богам или людям черты животных. Во многих случаях это может уменьшить нашу способность оценивать истинные качества животного и быть актом неуважения к нему. Как отметил один из участников онлайн-форума м э р и у м в е б с т е р На Facebook кто-то опубликовал фотографию пуделя в бюсте и колготках, и одна дама заявила, что подобный антропоморфизм вызвал у нее рвоту. Ясно, что никто не хочет быть публично уличенным в антропоморфизме. Антропоморфизм также может помешать изучению мира природы. Психолог из университета Торонто Патриция Ганея сравнивала, как трех пятилетние дети воспринимают природу, когда одних учат по методам основанным на реальных фактах. А других по антропоморфизированным методикам дети, обучавшиеся при помощи образов фантастических животных, с большей вероятностью приписывали человеческие черты другим животным и менее уверенно запоминали реальные факты. Ее вывод: антропоморфизм может привести к неточному пониманию биологических процессов в мире природы. С другой стороны, некоторые ученые, такие как океанограф Пол Дейтон утверждают, что отказ от всего, что хоть как-то напоминает антропоморфизм, возможно, зашел слишком далеко. Если бы в недалеком прошлом он поделился своей историей про осьминога на научной конференции, коллеги или по крайней мере некоторые из них осудили бы его за романтизацию природы. Хотя за пределами конференцзала морские биологи постоянно рассказывают подобные истории, но сейчас опасения по поводу такой критики его больше не беспокоят. Я уже слишком долго живу на свете, чтобы беспокоиться о том, что думают другие. Антипатия, контрапоморфизму в сущности относительно новые явления. Для древних народов животные служили важными символами, дарили истину и з н а н и я но не из-за биологических ограничений людей, а в с л е д с т в и е тесных отношений с животными. Джон Бергер утверждает, что возвышенное очарование животными предшествовало их одомашниванию. Отмечая, что древние люди назвали 8 из д в е знаков зодиака в честь животных, также он цитирует социального антрополога Роя Уиллиса, писавшего о представлениях племени н у э р из Южного Судана. Все существа, включая человека, первоначально дружно жили вместе в одном лагере. Джон Бергер. Зачем смотреть на животных? О поиске. Нью-Йорк Пентион. 1992 год. Аристотель в своей истории животных. приписывает многим из них черты, которые по крайней мере в недавнем прошлом относились исключительно к людям, например, кротость или свирепость, сдержанность или вспыльчивость, смелость или робость, страх или уверенность, высокоморальный дух или подлая хитрость, а в плане интеллекта нечто равнозначное с мекалки или о с т р о у м и ю Это точка зрения, которую некоторые теперь считают антропоморфизмом. Оставалось о б щ е п р и н я т о й вплоть до XIX века, когда получила популярность идея французского философа Рене де Карта. Об э т м а ш и н Машина животное. Описывая разницу между человеком и животным, Декарт утверждал, что ж и в о т н о е это по сути свои глупые машины. В следующем столетии этот термин послужил прикрытием для жестокого промышленного использования животных. Например, шахтёры спускали мулов в клетках с завязанными глазами в туннеле. ставили их в стойло под землей, где они работали часто до конца своей жизни. Дейтон отвергает декартовское отношение к животным как к тупым машинам. Что касается антропоморфизма, мешающего полноценному образованию, то по мнению Дейтона, многие из студентов за последнее время, отучившихся в Институте Скрипса, не имеют даже самых элементарных знаний о естественной истории. Даже студенты, специализирующиеся на науках, изучающих море. Мало, что знают о животных, обитающих вдоль побережья. Сегодня эту тенденцию может изменить все возрастающее осознание с л о ж н о с т и интеллекта многих животных. Дейтон доказывает, что знания о животных начинаются не с изучения конкретных фактов, а с личного, чувственного, эмпатического контакта, отождествления себя с животными, понимания их, подмечания, насколько это возможно общих черт человека и других представителей животного мира. Суть не в том, чтобы отвергать антропоморфизм, а в том, чтобы помочь студентам выйти за его пределы и перейти от проецирования человеческих характеристик на животных к применению отождествления. Это необходимо для того, чтобы определить, что у нас общее с другими животными, а что нет. Что мы знаем о способности животных чувствовать или думать и о чем мы никогда не узнаем. Как и Дейтон, Карл Сафина, автор книги Beyond Words, за гранью слов. утверждает, что активное глумление над антропоморфизмом сдерживает развитие науки, не позволяя исследователям даже строить предположения о скрытой жизни животных или их способности к о б щ е н и ю Это не просто сдерживание, это разрушение основ, говорит Сафина. Это в течение 40 лет мешало людям даже задавать подобные вопросы. В своей книге и в многочисленных интервью он отвергает представление, согласно которому у животных В отличие от человека отсутствуют мысли и эмоции. Точно так же неверно считать, что они идентичны нашим. Что касается общественного мнения, не принятие наличия эмоций и мыслей у других животных способствует отсутствию эмпатии, что приводит к тому, что люди начинают уничтожать другие виды живых существ с беспрецедентной скоростью. Ничто из сказанного не предполагает, что кто-то из нас должен видеть себя в животном или рассматривать его как мини-я. Это представление. возведенная в абсолют является таким же редукционистским, как и взгляд Декарта на животных как на тупые машины. Франс Деваль предлагает другой подход. Профессор психологии университета Эмори Деваль, авторитет в области изучения приматов и про социального поведения, возникающего, когда, скажем, одно животное идентифицирует себя с другим животным. Деваль разбивает антропоморфизм на три категории: антропоцентризм. Предположение, что человек находится в центре вселенной, а все другие существа созданы для его пользы или развлечения. Антроподениальность – отрицание наличия у животных черт, схожих с человеческими. Вам свойственно антропоотрицание? – спрашивает он. Анималоцентризм – попытка понять и почувствовать, на что похожа жизнь представителя другого вида. Патриция Макконнел высоко ценит подход д е в а л я В следующий раз, когда кто-то обвинит вас в том, что вы антропоморфны, говорит она, спросите себя, какой категории относится ваше поведение, и не стесняйтесь постоять за себя. Если вы были анималоцентричны, с этой точки зрения мальчик, ставший кузнечиком, был анималоцентричен. Натягивание змеиной кожи, критический антропоморфизм. В 1980-х годах биопсихолог Гордон б у р г х а р т Вел в понятие критического антропоморфизма. Сегодня он является профессором университета Теннесси Ноксвилл. Его работа сосредоточена в основном на поведении рептилий и играх животных. Идея критического антропоморфизма построена на классических германских концепциях Umwelt и Innenwelt, немецкие термины, используемые для обозначения перцептивной среды животного, как объясняют б у р г х а р д и его коллега-герпетолог. х и с у с Ривас. Они стали рассматривать животное, подлежащее изучению, как активного участника исследования. Когда исследователь пытается поставить себя на место животного, ученый берет существующие научные знания о животном, входит в окружающую животную среду, а затем пытается с помощью доступной информации и своего воображения почувствовать, каково это быть этим животным. Необходимым условием для изучения змей является влезание в змеиную шкуру. Как шутливо выразились Ривас и б у р к х а р д это помогает ученым задавать правильные вопросы о змеях. Сторонники критического антропоморфизма утверждают, что использование этого метода помогает ученым избегать неудачных исследований животных, основанных на ошибочном предположении, что люди и другие животные живут в разных вселенных. Слишком часто этологи, то есть те, кто изучает поведение животных в естественных условиях, и герпетологи. Рассматривают з м е й и других рептилий как роботоподобные машины или как животных настолько чуждых нам, что любая попытка войти в их мир бесполезна и научно опасна, пишут Буркхарт и р и в а с Изучение же субъективно воспринимаемого мира животного может породить проверяемые гипотезы, которые ранее не рассматривались. Когда я звонил Буркхарту, то задал вопрос, как можно применить его методику в жизни обычных людей, не связанных с наукой. Ведь, возможно, это способ более глубоко понять окружающий нас мир. Как вы бы объяснили методы применения критического антропоморфизма двенадцатилетнему ребенку или кому-то постарше? б у р к х а р д начал свой ответ с предостережения: невозможно точно знать, что испытывает другое животное или даже человек. Но используя научные знания и хорошо развитое воображение, двенадцатилетний ребенок может задать ряд общих вопросов о животном. Посредством чего оно воспринимает окружающий мир и то, что для него важно? Как животное решает проблемы и учится? Испытывает ли оно страх, гнев, радость или любовь? Мы сами животные, и наш мозг устроен также, как и у большинства других позвоночных, поэтому задавать общие вопросы хороший способ начать исследование. Но мы не должны на этом останавливаться. Углубляясь в проблему, б у р г х а р д предлагает. Выяснив, какие стимулы действуют на другое животное, переходить к тем, которые мы не смогли выявить. Не такая уж легкая задача для непрофессионала, но она может побудить этого двенадцатилетнего, а может быть и сорокалетнего человека стремиться узнать больше. Летучие мыши, собаки, обычные мыши, все они могут слышать звуки, которые мы не слышим, сказал б у р к х а р д Собаки и змеи полагаются на химические сигналы. Такие, как запахи, которые мы не воспринимаем. Многие млекопитающие не видят цветов, их мир черно-белый. Зная это, мы не стали бы приписывать такое большое значение цвету. С другой стороны, птицы хорошо различают цвета, а пчелы видят на белых цветах множество узоров. Они воспринимают волны, которые мы видеть не в состоянии. Социальные животные по-разному реагируют на других представителей своего вида. Чтобы понять разум другого животного, мы должны узнать как можно больше об их способностях и сенсорном восприятии. Мы должны знать, какие структуры мозга отвечают за эмоции. Они похожи на наши или отличаются? Если от чувства голода они испытывают жажду или страх, и в их теле и мозге происходят изменения, подобные тем, которые происходят в нашем организме, тогда можно быть уверенным, что они испытывают те же, хотя, конечно, не совсем аналогичные. Чувство, что и мы. В каком-то смысле критический антропоморфизм — это аналог слова грок, которое писатель-фантаст Роберт Хайнлайн придумал в 1961 году в книге «Чужой в чужой стране», обозначающее умение понимать глубоко и интуитивно. Но б у р г х а р д подчеркивает, что критический антропоморфизм — это нечто большее, чем грок. Он прежде всего опирается на научное знание, а уже затем... на образное отождествление, что дает возможность провести более полное научное исследование, чтобы лучше разобраться в методе критического антропоморфизма, я поговорил с Гарри Грином, приветливым популярным профессором экологии и эволюционной биологии к а р н е г и с к о г о университета и одним из ведущих мировых экспертов по змеям. Плодовитый автор Грин пишет о змеях так, что даже человек безумно боящийся змей может понять их красоту и осознать их. и н е н в е л д внутреннюю сущность, так же как и свою собственную. В ходе нашего телефонного разговора он неожиданно признался, что имел нехарактерно раннюю встречу с насилием. Будучи студентом колледжа, он жил над похоронным бюро, работал помощником гробовщика и постоянно водил машину скорой помощи. Однажды он принял роды у восемнадцатилетней женщины и сделал искусственное дыхание умирающей девушке. Позже он стал военным медиком. Когда он демобилизовался из армии, женщина, которую он любил, была убита. Естественная история шла своим путем. В разрез со всем этим, сказал он, я чувствую себя маленькой частичкой Вселенной. Всем с этим придется примириться. Для него мир змей – это место исцеления и сопереживания. Пока он говорил о своей любви к рептилиям, я вспомнил о черепашье яме, которую мой отец построил в дальнем конце нашего двора, в тени изгороди. Весной я подбирал коробчатых черепах, похожих на морских, но на самом деле принадлежащих к семейству американских пресноводных черепах. На мокрых дорогах собирал для них червей и ягоды и часами наблюдал, как они едят. Я часто думал, что внутри этих домиков раковин должен жить кто-то очень интересный. Любая из них была совершенно отдельной личностью, и я дал каждой черепахе имя. И каждую осень я отпускал их. Я сказал Грину, что некоторые люди уверены. Душа этих черепах достаточно примитивна, и дав им имя, я лишал их черепашьей сущности. Чушь собачья, заявил он. Некоторые люди думают, что делать подобное бессмысленно. Я не вхожу в их число. Он заметил, что многие люди стремятся изучать животных потому, что им интересно, каково это — быть восточной коробчатой ч е р е п а х о й или чернохвостой гремучей змеей. Для Грина критический антропоморфизм. Это золотая середина между "О, как мило" и только не это. Если вы хороший ученый, то не будете давать имя или отождествлять себя со своими животными. Грин говорит о характере змей с поэтической чувствительностью. Работая в поле, он восхищался одной чернохвостой гремучей змеей, за которой наблюдал в течение д в е лет. Она была замечательной охотницей и лучшей матерью и старалась держаться подальше от неприятностей, рассказывал он. Она была самой умной и заботливой из всех пятидесяти змей, за которыми я наблюдал все эти годы. Ее номер был двадцать один. Но для меня она была суперженщиной двадцать один, любимая змея всей моей жизни. Грин использовал критический антропоморфизм, чтобы воспринимать мир так же, как это делает г р е м у ч а я змея. Во-первых, я снял шоры, сказал он. Все остальные знали, что змей приручить нельзя. Однако я поначалу вообще не обращал на это внимания. И все же пример был у меня перед глазами. Затем произошло зарождение его чувств, о котором он также рассказывает в своей классической книге «Змей», чтобы представить себе, каково это — жить в хемосенсорном, чувствительном к химическому раздражению мире з м е и Он собрал осколки собственных воспоминаний, моментов своей жизни, когда его обоняние было доминирующим чувством, как это бывает у змей. Он вспомнил, как в детстве ехал по шоссе в центральной долине Калифорнии. Мечтая о мамином томатном супе, а потом через несколько миль догнал открытый ящик с помидорами. Мне кажется, я попал в шлейф запаха, сам того не подозревая, сказал он. Однако здесь есть одно отличие: змея ощущает запах главным образом языком, который высовывает, чтобы захватить молекулы запаха, а затем доставляет их к двум маленьким отверстиям в небе для анализа. Поэтому Грин представил себе, на что это могло бы быть похоже. То, что он описал, было довольно сложным процессом, но мало чем отличающимся от метода, в котором актер извлекает личные воспоминания, чтобы войти в образ своего персонажа. Он также представлял себя одним из десятков видов змей в тропическом лесу. Все они распознают друг друга, а также свою добычу и не добычу по запахам. Ученый представлял себя с завязанными глазами на анском рынке, пахнущем ж а р е н о й кукурузой. Мочой из точных к а н а в а х встречая друга и узнавая его без помощи зрения. Иногда он представлял змею перед собой как человека, одетого в костюм змеи. Это не человек, но у меня есть основания предполагать, что внутри змеиной кожи происходят такие же сложные процессы, сказал он. Однажды он наблюдал, как другая гремучая змея, номер сорок один, замерла на тропинке, где бегали мыши. Змея была совершенно неподвижна в течение нескольких часов. ожидая, пока пища переместится в зону ее броска. Грин тоже не двигался, как и она. Через некоторое время змея подняла голову и шею, приняв позу, обычно используемую для борьбы с другим самцом змеи. Затем вытянула голову вперед и под бородком примяла сухой папоротник. Для герпетолога это был момент восхищения и уважения. Это было первое научное подтверждение того, что змея способна сознательно обеспечить себе лучший обзор или попытаться сделать это. Позже он напишет. Подтвердят ли будущие исследования возможность того, что самец 41 знал, что высохшее растение может помешать его удару через несколько часов или даже дней, и принял соответствующие меры? Действительно ли это животное демонстрировало то, что психологи называют умозаключением, когда новая проблема решается путем обобщения некоторого предыдущего опыта? В данном случае, возможно, путем опрокидывания самца соперника. Глобальная перезагрузка в отношениях между людьми и другими животными, а также друг с другом, потребует новой оценки наблюдательной эмпатии. Возможно, когда-нибудь критический антропоморфизм будут преподавать восторженным шестиклассникам, аспирантам по биологии или студентам психологам, медикам, будущим воспитателям, учителям или политикам. Грин, также как Гордон б у р г х а р т и Пол Дейтон, верят, что человеческая способность воспринимать чувства м и мир других животных однажды будет считаться необходимой для защиты всего живого, окружающего нас, что развитие этой способности будет особенно важно для защиты не столь харизматичных животных и особенно тех тварей, которые имеют возможность убить нас. Мы говорим с о чувстве, и э м п а т и я пишет Грин. Это вполне понятная натяжка, когда речь заходит о животных без меха или перьев, тем более когда у них нет конечностей и подвижных век. Тем не менее, если люди начнут ценить гремучих змей, то изменить отношение к беркутам и барсукам будет намного легче. Гринсдержан оптимистичен в отношении изменения взглядов. Если верить фотографиям маленького мальчика в подгузнике, сделанным Робином Муром, то даже у кузнечиков есть шанс.